Глава 55. Кристина обращается к даме праведность. Госпожа, теперь, когда я слышу и ясно вижу правоту женщин, мне следует признать, что их обвинители заблуждаются. Но еще я хочу рассказать об одной привычке, очень распространенной среди мужчин и даже некоторых женщин. Когда женщина рожает девочку... Их мужья часто очень недовольны и жалуются, что жены произвели на свет ребенка не того пола. А глупые жены, которые должны испытывать великую радость и благодарность, что после родов находятся в добром здравии, также недовольны, как и их мужья. Почему они расстраиваются, госпожа? Разве девочки приносят больший вред своим родителям? Или дочери к родителям питают меньше любви, чем сыновья? Меньше заботятся о них? Дама отвечала мне так. «Дорогая подруга, поскольку ты спрашиваешь меня о причине, то с уверенностью отвечу тебе. Все это происходит из-за наивности и невежества. Истинная причина родительского недовольства — мысль о будущем замужестве дочери и тратах на него. Другие переживают еще и об поджидающих их опасностях, ведь юных и невинных дочерей так легко обмануть, и ввести в заблуждение дурным советом. Однако все эти причины и гроша ломаного не стоят. Что же касается страха того, что девушки совершат какую-нибудь глупость, то следует всего лишь разумно воспитывать их, когда они маленькие, и учить, как вести себя честно и со здравомыслием. Ведь если мать ведет распущенную жизнь, это становится плохим примером для дочери. Также важно защищать ее от плохой компании, следить за ней и растить ее в страхе, поскольку дисциплина, в которой мы воспитываем детей и молодых людей, готовит их к достойному поведению в течение всей жизни. Точно так же и в отношении трат. Я думаю, что если родители посчитают, во сколько обходится им воспитание и содержание сыновей, будь то траты на образование, обучение или введение в профессию, не говоря о дополнительных тратах на дурные компании и разные безрассудства, независимо от того, имеют ли они высокое, среднее или скромное положение, то выйдет, что они заблуждаются, считая, что мальчики выгоднее девочек. А если принять во внимание множество забот и хлопот, которые причиняют сыновья своим матерям и отцам, вступая в ссоры и споры, когда ведут распущенную жизнь И всё это за счёт родителей и им во вред. Я думаю, что более обоснованно было бы потратить эти деньги на дочерей. Посмотри, сколько ты найдёшь сыновей, которые заботились бы о своих престарелых матерях и отцах с подобающей нежностью и смирением. Такие, конечно, встречаются, но редко. Однако часто бывает, что отец с матерью заботится о своих сыновьях как о богах, И те, вырастая, богатеют и процветают, благодаря усилиям своих родителей, давших им образование или ремесло, а то и волей судьбы. И если из-за неудачи старый отец разоряется, такие сыновья презирают его и смущаются или стыдятся при его виде. Если же отец сохранил свои богатства, они желают ему смерти, чтобы побыстрее завладеть наследством. О, Бог видит, сколько сыновей богатых сеньоров желают смерти своим отцам. Петрарка прав в своей книге. «Безумен тот, кто хочет иметь детей. Не будет у тебя злейших врагов, ведь если ты беден, то они устанут от тебя и будут желать смерти твоей, чтобы скорее отделаться от тебя. Если же ты богат, они не меньше будут желать твоей смерти, чтобы получить твои богатства». Я ни в коем случае не хочу сказать, что все сыновья такие, однако их много. А если они женятся, то одному Богу известно, куда их заводит алчность, подталкивая все больше и больше вытягивать деньги у отцов и матерей, до такой степени, что их нисколько не заботит, умрут ли эти бедные старики от голода, лишь бы у них, сыновей, все было. Ах, что за потомки! Если их матери становятся вдовами, то вместо поддержки и утешения в старости они, кто так холил или леял своих сыновей, получают в ответ черную неблагодарность. Ведь таким плохим детям кажется, что все им должны, а если они не получают всего, что хотят иметь, то не приминут высказать своим родителям всякого рода гадости. Одному Богу известно, есть ли в том хотя бы талика уважения. Хуже того, Есть и такие дети, которые не гнушаются на своих родителей подать иск и выступить против них в суде. Именно так вознаграждаются многие родители за то, что посвятили всю свою жизнь накоплением для будущего своих детей. Таким образом поступают много сыновей, возможно и дочерей, но если подумать, я полагаю, что среди недостойных детей больше сыновей. Напротив, Среди хороших детей мы скорее видим больше дочерей, которые сопровождают своих родителей и служат им опорой. Дочери чаще навещают своих родителей, утешают, заботятся о них в болезни и старости. Причина тому — сыновья часто отправляются в путешествия по миру. Дочери же более спокойны и остаются при родителях своих, как можешь видеть ты и на собственном примере. Братья твои, какими бы человечными они ни были, как бы ни любили своих родителей и как бы ни были с ними добры, разъехались по миру, и ты осталась одна со своей доброй матерью, чтобы поддерживать ее и быть единственным утешением ее в старости. Поэтому в завершение говорю тебе, что поистине глупы те, кто сердится и расстраивается при рождении дочери. Поскольку ты навела меня на эту тему, то хочу рассказать тебе о некоторых женщинах, упомянутых в частности у древних, которые проявляли большую нежность и великую любовь к своим родителям.